Не почувствовал. В то, что просто решил прикончить позже, уже на континенте не верю. Это риск. Я ведь тоже мог догадаться, кто прячется в теле охотника и сбежать до начала похода. Гахар бы убил меня первой же ночью, если бы обнаружил в теле мальчишки. Получается, враг не способен учуять меня. И я могу себя выдать только делами». Неприятно, но факт. Теперь мне предстоит молить звезды о том, чтобы поход прошел гладко и у носителя не было повода меня призывать. Начни, ребенок, творить чудеса, и Гахар все поймет. Даже если Брон сам не станет свидетелем удивительной прыти и мастерства паренька, ему хватит рассказов. Получи я сейчас управление, мне останется только спасаться бегством. Это действие, пусть даже оно будет исполнено мастерски, — Проще всего связать с ловким мальчишкой. Вот только скорее кит меня призовет в тот момент, когда удирать уже поздно, и остается лишь драться. Проблема. Но учитывая удачность предыдущих походов в Гахар, вероятность того, что дойдет до призыва, мала. Не стоит постоянно крутить ситуацию в мыслях. Это отвлекает от сбора информации, она сейчас льется рекой что в глаза, что в уши носителя. Рядом с пристанью на скалистом берегу поднимается к небу закрытыми прямоугольными башнями метров на 20 небольшая, но крайне защищенная крепость, выложенная из каменных блоков сплошным монолитом. Это форт. Десятки, если не сотни подобных ему расставлены хозяевами предземья, имперцами, вдоль всего кругосветного тракта. Айк как раз объясняет носителю, что дорога, уходящая вправо и влево вдоль берега, тянется на тысячу верст в обе стороны. Огибая весь континент. Тракт единственный путь, связывающий разбросанные по многочисленным островам людские анклавы между собой. На большой земле, лишь у самого берега, где в сезон постоянно туда-сюда ходят обозы с серьезной охраной, можно чувствовать себя в относительной безопасности. Десяток другой километров от моря, и все. Там уже начинаются дикие земли, где живут только вольные снежники не признающий имперскую власть, как и прочую островную. С этими дикарями встречаться лишний раз в походе не стоит. И уж тем более не следует вступать с ними в конфликт. Островитян, особенно жителей Большого Гористого Фата, которые тоже плевать хотели на законы империи. снежники не считают врагами, но все равно в глубине континента ватажники всего лишь гости, которым хозяева позволяют охотиться. Впрочем, истинные хозяева материка Это хорты. Снежникам приходится жить под землей в норах-крепостях и питаться исключительно плодами охоты и собирательства. На континенте нет полей, огородов, садов. Как нет городов и достаточно крупных поселков. Здесь нашествие мохнатых недочеловеков гораздо страшнее тех, что бывают на Муне. Никакая охрана не поможет обозу, если тот вовремя не укроется в форте. Поэтому крепости и стоят относительно часто. Хорошо, что сейчас хортов ждать не приходится, они по осени перестают накатывать ордами на приморские земли. В силу этого у охотников конец сезона самая активная пора промысла. Неудивительно, что на сегодняшнем пароме, кроме нас, через пролив перебрались еще две атаге: Одна многочисленная, человек 60. Это купцов Световеевых. Работодатели китаровой детворы одним ткацким делом не ограничились, Их люди одинаково одеты и все при стандартном оружии. Сын хозяйки трактира был прав, сравнивая купеческие ватаги с дружинами. Собранные в поход купцами охотники больше походят на солдат. Другое дело разношорстная банда из дюжины разряженных, кто во что угораст мужиков, которые на протяжении всей переправы словами цепляли купеческих. Тут единообразием в оружии и не пахнет. У кого здоровенный топор, у кого альбарда, у кого трехметровая пика. У одного даже спаренный огромный арбалет на спине. Кишкадеры Фанмира, как пояснил Айк, одна из закрытых ватак. Вот там собраны по-настоящему крепкие, с даром через одного мужики. Эти страпы, едва перекинувшись парой слов со встречающими паром имперцами, сразу же двинулись в лес, что вставал густой хвойной стеной за трактом. «Пейзаж здесь куда ни брось взгляд однотипный». Лес, лес, лес, убегающий по пологим холмам прочь от моря. Но это пока плыли, разглядеть было можно. Теперь обзор заслоняют подпирающие с юга дорогу высоченные сосны. Предводители купеческой ватаги, тоже наскоро обменявшись десятком других реплик с командиром имперсов, отличающимся от остальных солдат блестящим нагрудником, повели своих вправо по тракту. Мы же продолжаем чего-то ждать». На берег спустились давно. Сидим, смотрим, как на паром по настилу въезжают повозки обозников, что отправятся обратным рейсом на Мон. Охотников тоже один отряд есть. Уже поднялись на борт. С хорошей добычей возвращаются или нет, неизвестно. Лица хмурые, но то потому, что половина в Атаге назад не вернулась. Эти сами молчат, но один из охотников Брона знал, сколько в этом отряде было людей изначально. Впрочем, бывает, что и в полном составе ватага теряется. Материк ненасытен. Ну, теперь все понятно. Гахар ждал, когда командир имперцев освободится. Отошли вдвоем в сторонку, о чем-то болтают. Брон достал небольшой блокнот в кожаном переплете и что-то записывает. В основном говорит офицер. Взгляды то влево, то вправо. Частые указующие жесты. Все ясно. Мы видим отчет. Война однозначно рассказывает, кто куда из ватажников направился в последнее время и кто, соответственно, откуда вернулся. Скрывающийся под личиной Брона Гахар наверняка собирал информацию данного плана с момента своего возвращения из прошлого похода. Разумно. При таком подходе к выбору маршрута шансы наткнуться на конкурентов, как и просто попасть в ранее прочёсанный другой группа охотников сектор, существенно уменьшается. Я бы тоже так поступил. Но все. Серебро из кошелька вотажника перекочевало в карман командира имперцев. Брон зовет своих. Тронулись. К моему удивлению, вслед за купеческими. На запад, по тракту. Но, уверен, свернем раньше них. Или позже. Не сомневаюсь, что Гахар знает, что делает. Может быть, и не так плохо, что в свой первый поход на материк носитель идет именно под предводительством врага человечества. По крайней мере, этот Брон не может быть дураком априори. Ему выгодно вернуть домой свой отряд в максимально полном составе и с хорошей добычей. Надеюсь, все сложится хорошо.